Глава 19 Адмирал, реактор заполнен активным веществом на сто процентов. Сообщила ИИ. Басов в этот момент находился в короне звезды, белого гиганта. Прошло девять суток с того момента, как мы стали свидетелями уничтожения планеты, а вместе с ней и флота неизвестной нам расы. Софой проделан адский объем работы. Да и первому пилоту со старпомом досталось. Про себя вообще молчу. Единственный плюс – во время гиперпереходов можно было снимать режим полной герметизации. Все это время научный отдел раз за разом пытался выяснить, что здесь вообще происходит на свалке миров. Увиденное хорошо ложилось на информацию, полученную от объединения. Выходила неприятная картина – кто-то собирает ресурсы. Причем совершенно диким, нерациональным способом. Этот кто-то явно не имеет никакого отношения к портальным кольцам. Софа, на сколько суток у нас осталось пищевого концентрата? На четыре дня, адмирал. Также в наличии есть индивидуальные рационы питания, 300 единиц. При экономном расходовании хватит на сутки. Должны успеть. Экипаж держится? Да, но общая обеспокоенность чувствуется. Сегодня за час до смены вахты один из техников повздорил с космодесантником, а лейтенант Ананьев, оказавшийся неподалеку, разрешил конфликтную ситуацию. Надеюсь, проблема решится в ближайшие двое суток. «Покажи самую перспективную планету», – попросил я. На одной из стен каюты тут же возник экран. Секунды позже появилось изображение – десяток планет, вращающихся вокруг белой звезды, и большое содержание космического мусора, процентов на пять заполнившего космическое пространство. Восемь планет тут же потускнели, как и все остальное. Оставшиеся два спутника белого гиганта, наоборот, приблизились, приобретя четкость. Первая планета была затянута газопылевыми облаками, вторая не только обладала атмосферой, но и обзавелась зачатками жизни, Пока лишь растительные, но нам должно было хватить и этого. Софа, для чего газовая планета? Поинтересовался я. Есть высокая вероятность добыть на ней минерал, входящий в состав сплава, блокирующего ментальное воздействие. Нам необходимо около 20 килограмм этого минерала на создание эффективного оружия против чистильщиков. У нас нет специального оборудования, чтобы работать на планетах подобного типа. Проще отыскать на этой свалке пару кораблей производства Федерации и собрать с них уже готовый ментосплав. Сколько килограмм можно взять на судне среднего класса? И почему меня раньше не предупредили, что у нас нехватка материалов? На создание крейсера производства Федерации тратится до 100 килограммов ментасплава. Большей частью используются в блоке реактора, также входит в состав орудийных стволов. Незначительное количество есть в системе жизнеобеспечения. «Нашими силами добыть нужно объем реально?» – уточнил я. «Провожу расчеты». Искин замолчала на пару минут. Пришлось подождать, прежде чем Софа дала ответ. «Необходимо найти один корабль среднего класса и около 15 суток на работу». «Долго». «Ладно, давай информацию по планете, зародившейся фауной». «На экране тут же произошли изменения». Остался лишь один спутник белого гиганта, а Искин монотонно, словно на лекции, заговорила. Планета класса Суперземля, шестая по счету от звезды. Обладает кислородосодержащей атмосферой, на три четверти покрыта водой. На суше, состоящей из двух материков, расположившихся в экваториальной зоне, имеются обширные участки, частично покрытые растительностью. На одном материке системы сканирования зафиксировали низкочастотные радиосигналы, Похоже, там есть разумная жизнь. Необходимо более тщательное сканирование. То есть водоросли на этой планете имеются, уточнил я. С вероятностью в 97%, ответила ИИ. Хорошо. Передай приказ техникам подготовить истребитель к вылету. Адмирал, начала было искин, но я прервал. Софа, это не обсуждается. Необходимо обследовать планету не только с орбиты. В этой дыре возможны разные сюрпризы, например, система орбитальной обороны, расположенная на поверхности. Выйдет Басов на ударную дистанцию и получит в борт пару десятков ракет. И все. Конец нашим приключениям. Спустя 27 часов крейсер вышел к седьмой планете местного светила и завис в отдалении. И корабля приступила к тщательному сканированию всей поверхности, включая водную. К моменту, когда я уже залазил в кабину истребителя, внезапно зазвучала сирена тревоги. «Твою дивизию, какого лишего происходит?» Я уперся руками в края люка и одним мощным толчком выбросил себя наружу. Софа, доклад!» «Адмирал, на поверхности планеты обнаружена аномалия. Блокирует все известные виды излучения, не поддается сканированию. Класс опасности – оранжевый». «Какой?» – я аж поперхнулся. Подобный класс приравнивается при угрозе заражения бессмертным, лишившегося физической оболочки, а здесь всего лишь аномалия. Схожее поле имеется на сверхтяжелых кораблях бессмертных, пояснил Искин. С вероятностью в 60% под толщей воды находятся улей. И? Подобная информация была неприятной, но не критичной. Наши бронескафы защищены от проникновения паразитов, в чем проблема? Рой москитов? Вряд ли кто из низших бессмертных выжил, судно, скорее всего, затоплено. К тому же на острове есть разумные аборигены, и это тоже показатель. Отменяй тревогу». «Приняла», — ответила Ии. Сирена тут же стихла, вместо нее изо всех динамиков зазвучал голос из кино, успокаивающий экипаж. Но на этом неожиданности не закончились. «Адмирал, тебя хочет увидеть лейтенант Куониса. Соедини с ним». Потребовал я, и едва на забрали мигнула виртуальная иконка борт инженера спросил. Что-то случилось, лейтенант. Адмирал, прошу взять с собой образцы игольников. Наша новая разработка, специализированная по чистильщиков. Эта новость меня порадовала. Наконец-то что-то дальнобойное против энергетических вампиров. Сколько экземпляров в наличии? спросил я, бросив взгляд, через обрало шлема на лейтенанта Ананьева. 6. В голосе старшего бортинженера послышались радостные нотки. «Доставь два клюкам пусковых шахт». «Принял». Еще больше обрадовался офицер. «Через пару минут будут на месте». Игольники я представлял себе в виде ручного оружия, но ошибся. Это оказалась замена на плечной турели, которая устанавливалась на броне офицеров и командиров десантных отделений. Со слов техника, производившего замену вооружения, Игольник имел заряд в полторы тысячи каждая покрыта тонким слоем сплава. Боекомплект рассчитан на уничтожение двух-трех чистильщиков. Хорошая работа, лейтенант, похвалил я Перейца. Дело за малым. Замените на подобное вооружение пушки москитов и пару бортовых турелей крейсера. Снова спуск в кабину истребителя, несколько привычных манипуляций с приборной панелью, отчет, старт, и через секунду я очутился в открытом космосе. Третий доклад. Стандартная процедура, больше похожая на перекличку. Она не сообщила об исправности всех систем, затем мы оба выслушали лейтенанта Киану, доложившую о последних результатах сканирования. Аномалия вела себя стабильно, без изменений, и я принял решение. Входим в атмосферу планеты. Все шло гладко. Сначала прошлись высоко над сушей, затем на низкой скорости обследовали большую часть побережья. Западный материк с одного края соприкасался с аномалией, даже частично был накрыт ею. Именно там, под прикрытием неизвестного поля, и обитали аборигены. Удалось даже рассмотреть их жилища. Довольно крепкие каменные строения, одно-двухэтажные, без каких-либо украшений. Самих жителей тоже удалось рассмотреть. Гуманоиды, по их внешнему виду стало ясно, не живут, а выживают. Мы уже заканчивали круг и готовились обследовать аномалию, когда случилось нападение. Третий, у тебя на хвосте два чистильщика. Раздался в динамиках шлема голос Кианы. Второй за тобой тоже увязался один. Твари скрывались от сканеров, расположившись на поверхности аномалии. Третий, маневр уклонения, курс на песчаный берег. Там есть отличный участок ровной поверхности. Будем садиться. Приказал я, понимая, что в атмосфере нам не уйти от энергентов. Уж больно стремительно они нагоняли нас. «Первые, заходи на посадку. Если нам удастся приземлиться, постараемся продержаться до вашего прибытия. Если погибнем, действуйте по плану». Я бросил машину в резкий поворот, обманув преследователя и выигрывая тем самым пару мгновений. Ведомый последовал моему примеру, побежали последние секунды перед жестким приземлением. Увидев широкую полосу песчаного побережья, стал стремительно снижаться ней вдержался позади, а преследовавшие нас твари быстро нагоняли. «Третий, садимся прямо сейчас!» – приказал я. Мысленно начал отчет. «Четыре. В уши через динамики шлема врывается тревожная сирена. Три. Два. Удар!» Моя машина соприкоснулась с поверхностью, затем еще раз и еще раз. После третьего, когда истребитель кренила на правую сторону, еле удержался, чтобы вновь не взлететь. Непонятно каким образом, но мне удалось справиться с управлением, и москит начал замедляться, поднимая тучи белого песка. Проклятье! Чем я вообще думал, принимая решение сажать на землю машину, не предназначенную для подобного? Темный силуэт истребителя ведомого на приличной скорости пронесся метрах в пяти справа. Затем взметнулся песок, перекрывая всю видимость, и я решил, что она его все прошло удачно. «Мой москит еще не замер, а я уже разблокировал фонарь кабины, приподнялся и перебросил себя за борт. Успел перехватиться, повис на вытянутых руках и, дождавшись полной остановки истребителя, спрыгнул на песок. Осмотрелся и тут же выругался. Машина ведомого лежала брюхом кверху. «Третий, как себя чувствуешь?» «Второй, он находится в бессознательном состоянии», вместо «Ананьева» ответил океана. «Серьезных повреждений нет, кокпит выдержал удар». Я собрался было ответить, но в этот момент в меня врезалось нечто огромное, сбивая с ног. Чистильщик. Откатившись в сторону, открыл огонь прямо из положения лежа. Наплечная турель выдала короткую, в десяток игл очередь. Из них лишь парочка зацепила тварь. Тут же вновь активировал игольник и полоснул смертоносными зарядами поперек энергента, которого буквально разорвало на две части. Вскочил на ноги, осмотрелся. Еще две твари выбрали своей целью истребитель Ананьева. Налетев на москит лейтенанта, чистильщики тут же прижались к судну, выкачивая энергию. «Адмирал, со стороны аномалии отделились 16 чистильщиков, все направляются к Басову!» Голос Торпома звучал взволнованно. «По расчетам эскина, крейсер не успеет приземлиться до того, как твари нагонят корабль и опустошат реактор!» «Уводи корабль на ближайшую планету с твердой поверхностью!» Приказал я, быстрым шагом направляясь к истребителю Ананьева. Вы должны успеть. Ну, как же вы, адмирал? Спросил Киана с тревогой. Справимся. У вас ровно сутки, чтобы решить проблему с чистильщиками. А мы пока осмотримся, попробуем наладить контакт с аборигенами. Все, отбой связи.